таскает домой всякий хлам, талисманы из веток и шишек делает, вся квартира в этом гербарии, орёт постоянно, что мы то домового не уважили, то, понимаешь, мусор на ночь глядя вынесли, хобаря, мол, прикармливаем. А что она рыбу чистила и на всю квартиру шмон идёт, это ему ничего». «Это всё?» «Если бы...» – плаксиво протянула Маша, «Последней каплей...»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 Сдёрнул покрывало с постели и улёгся на белоснежную простыню. Сон не шёл. Гладала обида на внучку её безвольного муженька. Снедала тоска по родной деревне, густому подлеску, грибам, малине и долгим прогулкам по ночной чаще. Тревога нарастала, копошась под рёбрами, давила на лёгкие, заставляла сердце заходиться в безумном стакката».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 и ни собачьей шерсти, ни сушеной малины у него не было. Жубка еще вернется, попробовать сны Демьяна на зуб, но ближайшие две недели можно было не беспокоиться. Старика потряхивала. Привыкнуть к столкновениям с теми, кто просачивается в наш мир из Нави, нельзя ни после десятка, ни после сотни таких встреч. Вынув из сумки маленькую таблетницу...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 Маленькие пальчики тыкались со всех сторон, проникали под кожу беспрепятственно, словно в масло, тыкались в кости, межрёбер, в позвоночник, пузырчатое похрупывание накрывало со всех сторон, и было уже не различить, где трещат конечности навьего отродья, а где его, демьяна, кости. Поняв, что если сейчас ничего не предпринять, тварь сожрёт его целиком, старик принялся, нараспев молиться.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 «Что же вы так аккуратней надо?» Принесла мазь с и щедро нанесла на негнущуюся руку. Застывший серый глаз заметила не сразу. Увидев, долго вздыхала и всплескивала руками. «Ну как же так-то, Демьян Григорьевич? Что я теперь Александру Семеновичу скажу? Выпишем окулисты из города. Приедет, осмотрит». Демьян едва замечал хлопочущую медсестру, думая о своем и не в попад кивая.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 Можно было, конечно, оставить всё как есть. Найти телефон, позвонить родне, попросить перевести в другое заведение. Вспомнились пулемётные очереди, что косили людей над оврагом, скрип верёвки, отягощенный тяжёлым зловонным грузом, грубые лающие слова на чужом языке. «Дудки! От немца не бёг? А тут стрекача задать удумал? Нет уже! Ещё повоюем!»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 Ворженевский глупо хихикнул. «А чего вы на ночь, глядя по лестнице, скачете?» Старик, скрипнув зубами, развернулся к прилипчивому врачу Тот охнул, прижав ладони к губам. «Ух, ухонишки! А я-то думал, Анна Павловна преувеличивает. Не что катаракта? Или, подождите, может, роговица повреждена? А, впрочем, что это я? Окулист приедет, разберется».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 Шагнул вперёд, едва не закричав от боли, простреливший колено, и вогнал острый конец прямо под торчащие ребра твари. Та жалобно заверещала на каком-то своём навьем наречии, беспорядочно зашевелились многочисленные пальцы на лице. «Так-то, паскуда, не таких утихомеривал!» Довольно хмыкнул Демьян. Уголёк в пальцах ещё слабо тлел, освещая подвал,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 «Зорки очи твои, остро копье твое!» А беглеца не удержали. Демьян чувствовал, как дрожит реальность, открывая дорожку внафь. Слышал, как по Калиновому мосту стучат чьи-то гигантские железные сапоги. «Приди, батюшка, усмири раба своего, забери его в чертоги черные, да пустоши зловонный, приди, бат...» Звякнул замок.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 Впившийся в спину уродец парализовал его. Старик почти мог ощущать, как суставы и хрящи растворяются прямо под кожей, направляясь в желудок ненасытной твари. «Понарисовали здесь всякого!» – сморщился Ворженевский. «А еще партизан!» «Все, да партизанились, Демьян Григорьевич! Будете теперь лежать, кашки жидкие кушать, телевизор смотреть, подгузники пачкать!» «Отрость!» – Александр Семенович